Часть четвертая. Мудрейший пророк. 17.09.468 года после Рождества Живущего. Автописьмо. Я давно не писал автописем. Очень давно. Считал, что в этом нет смысла, раз с Живущим случилась беда. Но я передумал. Наверное, смысл все же есть. По крайней мере, он будет, если я сделаю то, что сейчас мне представляется правильным. Если я сделаю то, что решил, тебе будет полезно прочесть все это, мой друг. Да и мне полезно. Хоть как-то соберусь с мыслями. Сегодня взрывы гремели совсем близко от резиденции. Прямо с утра. Пришлось провести весь день в бункере, пока производилась зачистка. Собака сходила с ума». Она очень боится взрывов и любых громких звуков. Она очень боится всего и всех, кроме меня. Я, конечно же, выделил ей в бункере отдельное помещение, побыл с ней немного, чувствуя, как воздух твердеет от густого и терпкого, невыносимого запаха и ее страха, а потом ушел, запер ее там одну. одиночество она тоже боится. Мы с Клео и сыном сидели в противоположном конце бункера, но даже оттуда слышали, как она там скулит и бьется. Собака так мучается у нас, что иногда, я думаю, лучше бы она перестала. Напрасно я тогда послушался Клео и взял ее с фермы. Клео надеялось, что мы сможем ее приручить. Тогда, сразу после откровения, многие надеялись приручить фермерских животных. Они думали, раз живущий умер или, по крайней мере, болен и слаб, животные перестанут бояться Но большое приручение провалилось. Все животные, которых взяли с ферм на одомашнивание, погибли в первые же несколько дней. Большинство перестало существовать от разрыва сердца, то есть просто от ужаса. Других пристрелили, потому что они вели себя агрессивно. Свиней, коров, кур и кроликов, полагаю, просто забили на мясо. Вероятно, наша собака — единственное животное, которое до сих пор живет в доме. Потому что здесь я. Когда я рядом, она почти не боится. а Возможно, она вообще единственное уцелевшее животное с фермы. Теперь, когда за фермами никто не следит, раз в неделю я выкладываю в социофотографии мудрейший и его верный пес. Очень оптимистично дарят людям надежду. Они не слышат, как она скулит, тоскует и бьется, когда я ее оставляю. Не слышат, как она захлебывается визгом и лаем, когда к ней подходят другие. Мой сын или Клео, или Лейла, или генерал. Большую часть дня, пока шла зачистка вокруг резиденции, играли с Клео и сыном в кривляку. Я сам придумал эту игру. Хотел создать что-то такое домашнее, объединяющее семью в первом слое. Игра несложная. «Давай расскажу, возможно, тебе пригодится». «Если у меня все получится и настанут спокойные времена, расшаришь со всеми правила, мне будет приятно». Так вот, ведущий, то есть кривляка, изображает какое-то слово или целую фразу при помощи мимики, жестов и различных телодвижений. Это, кстати, неплохо развивает координацию у детей в первом слое. А остальные должны угадывать, что именно он загадал. Очень просто, да? И все честно, никакое социо найти ответ не поможет – Думать нужно самим, своей головой, иначе никак. Клео как-то раз пробовала ради эксперимента, пропустила ролик с кривлянием сына через программу «Анализатор». Результат был смешной. Этот человек напуган и или агрессивен. Судя по всему, ему требуется помощь психологической службы. А сын всего-навсего загадал слово «собака». Мы с Клео очень тогда смеялись, и даже сын вместе с нами тихонько постановал – плотно сжав губы. Такой уж у него смех. Он и сегодня постановал, хотя было совсем не смешно. Сегодня сын явно перегнул палку. Когда пришла его очередь быть кривлякой, он лег на каменный пол, неприятно оскалился, свел глаза к переносице и в такой позе застыл. «Стадия превращения куколки?» — устало спросила Клео, глядя куда-то в сторону. Сын отрицательно мотнул головой. «Неживое животное?» — предположил я. «Снова неверно». «Сдаемся», — сказала Клео. «Что ты загадал?» Он что-то ответил ей в социо. Она вздрогнула, как будто от близкого взрыва, и, наконец, посмотрела на сына. С неприязнью и каким-то отвращением, что ли. И сказала «Не смей». Она редко смотрит сыну в глаза. Вообще редко на него смотрит, обычно немного мимо. Когда я ее спрашиваю, она всегда отрицает, но мне кажется, дело в том, что она так и не смогла его полюбить. Сын пугает ее. Потому что он не умеет растягивать губы в улыбке. Потому что он не смеется, а стонет. Потому что он не родной, а усыновленный. Потому что он не может заснуть без яркого света. Потому что он был исправляемым. Потому что, когда мы забрали его из дома и привезли в резиденцию, и он впервые увидел мой кристалл «М», он ткнул пальцем в экран и загундосил. «Система, система, система». «Откуда он знает?» — сказала тогда Клео, спокойно и ровно. И впервые посмотрела на него этим взглядом. На мониторе действительно была открыта система. Сыну было три года, он еще не мог знать. Когда мы взяли его, ему было три года. Теперь ему десять. Теперь он лежит на полу, неподвижно оскалившись и глаза. И я говорю, ну давай же, колись, что ты там загадал. Он нерешительно косится на Клео, он не знает, что делать, ведь мама только что сказала, не смей. Он отводит взгляд и молчит. Он отвечает, я задумал слово «живущий», неживое чудовище». А Клео шепотом говорит, позову Лейлу. Пусть Лейла его уведет. Приходит Лейла. Лейла любит нашего сына. Она любит всех. Она говорит, живой или мертвый, живущий полон любви. И каждая частица его равно любит другую. Она кроткая, Лейла. Уже давно, с тех пор, как она вернулась из клиники, она любит всех. А шрам у нее совсем маленький, аккуратный. Она совсем не скучает по своим родным, даже не вспоминает о них. А я вот как ни парадоксально порой жалею, что их отослал. Они бы бегали по резиденции и смеялись, играли бы с сыном. И сын, возможно, научился бы делать то же самое, что они. Тогда я боялся, что дети второго и Лейлы станут на что-то претендовать. Возможно, оспаривать переход мудрости к сыну, когда я перестану. Теперь все это неважно. Сын не будет мудрейшим. Им будешь ты. А здесь, в резиденции, не слышно детского смеха. Они, наверное, уже перестали, родные Лейлы. Ведь там такое творится. Не надо было их отсылать. «Пойдем со мной, сынок мясника», — воркует Лейлу, уводя его за руку. Пойдем, сходим в храм, помолимся трехголовому, чтобы закончилось сокращение и чтобы живущий воскрес. У нас есть храм прямо в бункере, маленький, но уютный. Он еще жив, говорит мне Клео, когда мы остаемся одни, и глаза у нее опять совсем сумасшедшие. В последнее время с ней такое бывает. Живущий до сих пор жив, но ему плохо. Я слышу, как печально он воет. Это собака воет. Отвечаю. Собака тоже воет, но тише. Ты просто не слышишь. Ты единственный не слышишь эти жуткие звуки. Наш сын тоже не слышит. Нет, он слышит. Просто ему они нравятся. Потом приходит мой генерал, говорит, что зачистка окончена и можно возвращаться наверх. И что он только что отправил мне сводку. Плохую сводку.